281. Матерь Агни-йоги Духовно развитое сознание не остается без ритма. Надо считаться с пульсацией сознания и не требовать от него подъема при спаде волны. Подъем придет, непременно придет в свое время и обогатит дух новыми накоплениями. Пока же следует направить волю на то, чтобы уровень спада не был ниже предшествующего, и этим обеспечивается равномерность восхождения духа без ненужных отступлений и ныряний.